У вас дома Максим Горький, Дачники, Сцена, часть первая. свечу. Нет. Позвони Сашу. Влас приехал? Не знаю. Глупая дача. Устроены электрические звонки, а везде щели пол скрипит. Варя, ты ушла? Я здесь. У тебя в комнате дует? Дует. Вот, видишь. Э, дайте огня, Саша. Саша, Влас Михайлович приехал? Нет еще. он стал неаккуратен твой брат. Ленив. Ты хочешь чая? Нет, я уеду к Суслову. Mm. Ты Варя сказала бы ему, разумеется, в мягкой форме. Что сказать? Чтобы он более внимательно относился к своим обязанностям. Я скажу. Ну, я пойду. Дай мне лапку. Какая ты холодная со мной. Отчего, а? Ты очень торопишься к Суслову. Так мы отложим беседу до поры, когда у тебя будет более свободное время. Ну, конечно. А отчего у тебя так блестят глазки? Не здоровится? Нет, я здорова Знаешь, надо бы тебе чем-нибудь заняться, дорогая моя Варя Ты вот все считаешь, а ведь всякое излишество вредно, это факт. Не забудь об этом факте, когда будешь пить красное вино у Суслова. <сíts> <сíts> ты это зло сказала. Но знаешь, все эти модные пряные книжки вреднее вина, право. В них есть что-то наркотическое, и сочиняют их какие-то нервно растерзанные господа. Ой, вот скоро явятся к нам. В самом деле, шный, как говорят дети писатель интересный, каков он стал. Все эти публичные люди болезненно честолюбивы вообще ненормальный народ Вот и калерия ненормальна, хотя, как писательница, она будет рада видеть Шалимова Вот бы ей выйти замуж за него, право, Старана И не очень похоже на красавицу Как ты много говоришь лишнего, Сергей? Разве? Кто это? Я А я собирался к тебе Добрый вечер Придем, я пришел за тобой А нет, а что? Что? Говорят, твой помощник выиграл в клубе две тысячи рублей Ого! У какого-то сильно пьяного купца Как вы всегда говорите Как? Да вот выиграл деньги и подчеркиваете у пьяного Я не подчеркиваю Что-что-то особенного Вот если бы он сказал, что Замыслов напоил купца и поиграл его Это действительно скверный Идем, Петр, Варя, когда придет Влас Ага, да, вот он явился А вы скучали, без меня мой патрон, приятно знать это Вас ищет какой-то человек, он ходит по дачам и громко спрашивает у всех, где вы живете Здравствуй, Варя Здравствуй Черт возьми, вероятно, это мой дядя. А, значит, мне удобно идти к тебе? Ну, вот еще, ты что? Ты думаешь, мне будет приятно с дядей, которого я почти не знаю? Я не видал его лет десять. Влас, пожалуйте ко мне. Вы не хотите пойти к нам, Варвара Михайловна? Нет, а ваш дядя бедный. Богатый, очень. Вы думаете, я только бедных родственников не люблю? Не знаю. А этот ваш замыслов в один подлый день... Скомпрометирует Сергея, вы увидите он прохвост, хвост, не согласен. А я не хочу говорить с вами о нем Ага, ну что ж, быть посему А вот вы немножко рисуетесь вашей прямотой Вы не обижаетесь? Нет И не хотите спорить? Или вы в душе согласны с моими словами? Я не умею спорить, не умею говорить Не обижайтесь на меня Мне трудно допустить существование человека, который смеет быть самим собой Ольга Алексеевна сказали, что они сейчас придут готовить чай. Да, пожалуйста. Николай Петрович идут к нам. Сергей, ну ты скоро, я ухожу. Сейчас, сию минуту. Мой привет, патронесса. Здравствуйте, Петр Иванович. <как> вы почтение, каким вы мотыльком. Легкий человек, легко на сердце, и в кармане, и в голове легко. И по поводу головы и сердца не буду спорить. А вот о кармане говорят... Вы обыграли кого-то в клубе. Обо мне следует сказать «выиграл». «Обыграл» – это говорят о шулере. <связывая> Про вас всегда слышишь что-нибудь сенсационное. Говорят, это участь недюжинных людей. Ну, по крайней мере, сам я, слушая сплетни обо мне, постепенно убеждаюсь в своей недюжинности. А выиграл я, к сожалению, немного – 42 рубля. Только? Я уж мечтал о шампанском нос. Ну, вы имеете что-нибудь сообщить мне? Я тороплюсь. Вы уходите? Mm. Так я после, это неспешно. Варвара Михайловна, как жаль, что вы не были на спектакле. Юлия Филипповна восхитительно играла. Чудесно. Мне вообще нравится, как она играет. Она талант. Отрежьте мне голову, если ошибаюсь. А вдруг придется отрезать? Совсем без головы неудобно. Ну идемте, Сергей. До свидания, Варвара Михайловна. Чусть тебя. Так завтра к девяти утра вы все это перепишете? Могу я надеяться? Надейтесь, и да посетит вас бессонница, уважаемый патрон. И я пойду в вашу ручку, патронесса. Оставайтесь пить чай. Если позволите, я приду потом. А сейчас не могу. Варя! В этом доме будут пить чай! Позови Сашу. Отчего ты такой измученный? Устал. Здесь десяти до трех сидел в суде, Трех до семи бегал по городу, Шурочка и не успел пообедать. Письмо водитель, это ниже тебя влас. Нужно стараться достигать высот и так далее и так далее. Я знаю, но, но, Варя, примеры любя, берут трубочиста на крыше. Конечно, залез он всех выше, а разве он выше себя? Не дури. Почему ты не хочешь поискать другого труда, более полезного? Судары, я понимаю, хотя и косвенно, но напряженное участие в защите охране священного инструмента собственности, а вы называете это бесполезным ты трудом. Ты не хочешь говорить серьезно. Многоуважаемая, будьте великодушны, дайте чаю и закусить. Ай, ну, ну, ну, ну, что, Варюша, что? Мне почему-то грустно, Ласик. Знаешь, иногда вдруг как-то... Все кажется чужим И все как-то несерьезно живут Вот и ты, благуришь, шутишь Не ухаряй меня, мой <свят> друг За то, что часто я шучу Веселой шуткой Мой недуг, перед тобой я скрыть хочу Стихи собственной фабрикации Гораздо лучше стихов Калерии Дорогая сестра моя, ты хочешь, чтобы я был серьезен? <свят> Брось вас, не надо болтать Хорошо Сказал он и грустно замолчал Ну да, ты не великодушна, сестренка Целый день я молчу, переписывая копии разных ябед и кляус Естественно, что вечером мне хочется говорить О, А мне вот хочется уйти куда-то Где говорят другим языком и делают какое-то серьезное всем нужное дело Ты понимаешь меня? Понимаю, но никуда ты не уйдешь, Варя А может быть уйду? Вероятно, завтра приедет Шалимов Ой. А вот и самовар Ой. Ой. Спасибо, Саша Не люблю я его последних писаний Скучно а, Я видела его однажды на вечере Я была гимназисткой тогда, помню Он вышел на эстраду, лицо открытое Лицо человека, который знает, что он любит и что ненавидит а, Я смотрела на него И любовалась, что есть такие люди Хорошо было Прошло уже восемь лет Ты мечтаешь о нем как институтка о новом учителе Берегись, берегись, сестра моя Писатели, как я слыхал, большие мастера по части совращения женщин Влас, это пошло Ой, ну, ну не сердись, Варь Ты пойми, я жду его, мне нехорошо жить Да я понимаю, понимаю, мне, мне самому нехорошо Совестно как-то, совестно жить И не понимаешь, что же будет дальше Да, Влас Ну, зачем ты... Поясничаю. <звучит> не люблю, когда другие видят, что мне нехорошо. Какая чудесная ночь. А вы сидите тут. У вас пахнет угаром. Мое почтение – абстракция Васильевна. В лесу так тихо, задумчиво, славно. Луна ласковая, тени густые, тёплые. День никогда не может быть красивей ночи. О да, старушки всегда веселее, чем девушки. Вы ничего не понимаете. Варя... Налей мне чаю. Никто не был у нас. Никто не может быть или не быть, ибо никто не существует. Пожалуйста, оставьте меня в покое. О. К тебе приходила Юлия Филипповна. Ко мне... А, да, по поводу спектакля. Ты была в лесу? Да. Я встретила Рюмина, он много говорил о тебе Что же он говорил? Ты знаешь Это очень печально Для него Однажды он сказал мне, что любовь к женщине Трагическая обязанность мужчины Ты раньше относилась к нему иначе Ты ставишь это мне вину, да? Нет, Варя Сначала я старалась рассеять его печальное настроение И правда, много уделяла ему внимания Потом я увидала, к чему это ведет Тогда он уехал. Ты объяснила с ним? Ни словом. Ни я, ни он. Принимая во внимание обилие сих Кляус, честь имею заявить вам, патронесса, что при всем горячем живании моем не могу я исполнить к сроку назначенному патроном возложенную на меня неприятную обязанность. Я помогу тебе потом. Пей чай. О, сестра моя! Воистину ты, сестра моя, гордись этим! Mm. Абстракция Васильевна, учитесь любить ближнего, пока жива. Сестра моя и я сам А знаете, вы горбатый С какой точки зрения? У вас горбатая душа а, Это, надеюсь, не портит мои фигуры Грубость, такое же уродство, как горб Вы кончите ссоры Я буду есть, э, э, это полезнее Я поиграю, это лучше Ой, как душно здесь Варя. Я открою дверь на террасу Ольга идет Вот и я, едва вырвалась. Добрый вечер, Калерия Васильевна. И играйте, играйте, играйте. Здравствуйте, Влас. Добрый вечер, мамаша. Ну, садись, налить чай. «Почему ты так долго не шла?» «Подожди, подожди. Там на воле жутко. И кажется, что в лесу притаился кто-то недобрый. Свистят сторожа, и свист такой, знаешь, насмешливый печальный. Господи, зачем они свистят?» «Да-да-да, подозрительно. Не нас они свистовало. Да. Мне хотелось поскорее прийти к тебе. <свист> Ой, она дерзко, отвисничалась, должно быть, тоже нездоровится ей. Ведь Волька нездоров, ты знаешь. <свист> да жар у него. Потом нужно было выкупать Соню. Миша убежал в лес еще после обеда, вернулся только сейчас». Весь оборванный, грязный, а тут приехал муж из города, чем-то раздражен. Я совершенно завертелась, правы, это новая горничная, чистое наказание Стала мыть пузырьки для молока кипятком, они полопались <соцентричный пузырь> Бедная ты моя, славная моя, Устаешь ты О, Марфа, Марфа, ты печёшь за многом, оттого-то у тебя все перепекается или не допечено Вам, конечно, смешно слушать Все это. Ну что же, у кого что болит, тот о том и говорит. Дети, дети. Когда я думаю о них, ох, Варя, трудно с ними. Так трудно, если бы ты, ты знала. Ты прости меня, мне все кажется, что... Преувеличиваешь Нет, не говори, не говори, ты не можешь судить Ты не знаешь, какое то тяжелое чувство Ответственности перед детьми Ведь это они будут спрашивать меня Как надо жить, а что я скажу? Может быть, сами догадаются, как именно надо жить Вы же не знаете Они уже спрашивают Это страшные вопросы, на которые нет ответов Как трудно быть женщиной Нужно быть человеком Перестань, Влас Но заря своей улыбкой погасила звезду в небе Я, кажется, на всех нагнала тоску. Ну что ж, не буду об этом. Варя, Варя, зачем же ты ушла? Иди ко мне, а то я подумаю, что тебе тяжело со мной. Ой, какой вздор, Ольга. Мне просто стало невыносимо, жалко. Не надо, не надо. Знаешь, я сама иногда чувствую себя противной и жалкой. Мне кажется, что душа моя вся сморщилась, стала похожа на старенькую маленькую собачку. Они злые, никого не любят, всегда хотят незаметно укусить. А сходит солнце и заходит, а в сердцах людей всегда сумерки. Вы что? Я? <связывая> <связывая> так, я сама с собой <связывая> беседую. <свист> Блаз, прошу тебя, молчи я Молчу, молчу Это я его настрою Ой-ой, из леса вышли люди, смотри <свист> Как это красиво и так смешно Размахивает руками Павел Сергеевич А кто с ним еще? Мария Львовна, Юлия Филипповна, Соня И Замыслов Ой, я такая замухрышка, это Франтиха Суслова посмеется надо мной. Вот не люблю я ее. Влас, позвони Сашу. А вы, Патронас, отрываете меня от моих прямых обязанностей, так и знаете. Это великолепная барыня совсем не занимается детьми, совсем. И странно, они у нее всегда здоровы. Начиная начиная прохлада. Ваш муж сказал, что вам не здоровится, правда? Что с вами, а? Я рада, что вы зашли, но я здорова. И вы здесь, я не видела вас так давно. Как будто вам приятно видеть меня Всегда такую кислую А если мне нравится кислая, как ваши детки Вот сколько я привела вам гостей Но вы не сердитесь, мы скоро уйдем Здравствуйте, Ольга Алексеевна А почему же не входят мужчины? Варвар Михайловна, там Павел Сергеевич Из замыслов Я позову их, можно? Конечно Идемте, Калина Васильевна Подогрейте, самовар. Пожалуйста, и поскорее Вы похудели от чего? Не могу знать зачем вы гримасничаете он всегда такая специальность у меня все стараетесь быть остроумным да и все неудачно дорогая моя варара михайловна павел сергеевич ваш окончательно погружается в прострацию да. почему же мой у вас то куда дела дела сестренка дела вы Извините за такое позднее вторжение Я рада гостям Дачная жизнь хороша именно своей бесцеремонностью Но если вы слышали, как они спорили Он и Марья Львовна Я не умею говорить спокойно о том, что что так важно Вы очень нервны Это мешает вам быть убедительным Мой муж сидит с моим орудием самоубийства Пьют коньяк И у меня mm -hmm. такое предчувствие, что они изрядно напьются mm. К мужу неожиданно приехал дядя, какой-то мясоторговец или маслодел. Вообще фабрикант хохочет, шумит, забавный А где же Николай Петрович, благоразумный рыцарь мой? Я здесь, и на Инозилия, стою под окном Идите сюда, что вы там говорили? Развращал молодежь Соня и Зимин убеждали меня, что жизнь дана человеку для ежедневного упражнения В разрешении разных социальных и иных задач А я доказывал им, что жизнь, искусство находить во всем красоту и радость Даже искусство есть и пить Прекратите болтовню Галерия Васильевна, я знаю, вы любите все красивое Почему вы не любите меня? Вы, вы такой шумный и пестрый Но теперь не в этом дело Мы, я и эта прекрасная дама Ну, перестаньте же Мы пришли К вам Чтобы просить Вас Я не могу Пойдемте в вашу милую чистую комнатку Я так люблю ее Пойдемте, здесь все мешает Идемте, идемте Постойте, вы представьте Фамилия дяди мужа Двоеточие Понимаете, двоеточие Какая она всегда веселая А ведь я знаю, живется ей не очень сладко С мужем она А Это не ваше дело, Оля, мне кажется Я говорю, что-нибудь дурное Мамашка, я ухожу гулять Еще гулять? Еще! Тут так много женщин, а с ними всегда невыносимо скучно. Ты осторожнее, твоя мать тоже женщина. Мамочка, неужели? Давно? И хоть бы поздоровалась. Сонька, ты неприличная. Да ведь мы видели сегодня друг друга. Но я с наслаждением поцелую вас. Я добра и великодушна, если это мне доставляет удовольствие Или, по крайней мере, ничего не стоит Сонька, перестань болтать и убирайся Нет, какова моя мамашка, вдруг назвала себя женщиной Ой. Я с ней знакома 18 лет и первый раз слышу это Это замечательно Иди Рекомендую, мой раб Добрый вечер Вы что же не входите, пожалуйста Он невозможен в приличном обществе Максим, за мной Славная дочь у вас, Мария Львовна Когда ты и я была похожа на нее Мне нравится, как вы относитесь друг к другу Садитесь чай пить, господа Да, мы друзья Как это достигается? Что? Дружба детей Да очень просто Нужно быть искренне с детьми Не скрывать от них правды Но это, знаете, рискованно Правда груба и холодна Вы сразу можете отравить ребенка, открыв перед ним страшное лицо правды А вы предпочитаете отравлять его постепенно? Я этого не говорил Я только против этих м, попыток сорвать с жизни красивые одежды поэзии Нужно украшать жизнь О чем вы говорите? Не понимаю О праве человека желать обмана Вы часто говорите «жизнь» Что такое жизнь? Когда вы Ох. говорите о ней, она встает передо мной, как огромное чудовище, которое вечно требует жертв. Она изо дня в день пожирает мозг и мускулы человека, жадно пьет его кровь. Позвольте. Зачем это? Человек хочет забвения, отдыха, угу. мира У -у -у. хочет человек. Да, он обанкротился, а... ваш человек, да? Очень жаль. Только этим и объясняете вы его право отдыхать в мире? лет Простите, что я так раскричался. Вам я... Я вижу, неприятно. Не потому, что вы так нервны. А Почему? Я помню, года два тому назад вы говорили совсем другое. И так же искренне, так же горячо. Вы подозреваете меня в неискренности. Я? Нет. Я вижу, вы искренно кричите. И хотя для меня истерика не аргумент, я все же понимаю, вас что-то сильно испугало. Вы хотели бы спрятаться от жизни. И я знаю, не один вы хотите этого. Да, да, потому что люди все тоньше и острее чувствуют, как ужасна жизнь. В ней все строго предопределено, и только бытие человека бессмысленно. А вы постараетесь возвести случайный факт вашего бытия на степень общественной Ах. необходимости. Вот М -м -м. ваша жизнь получит смысл. Боже мой, Ах. когда при мне говорят что-нибудь обвиняющее, я вся съеживаю. Точно. Это про меня говорят. Мне пора домой. У тебя хорошо, Варя. Всегда что-нибудь услышишь. Вздрогнешь лучшей частью души. Поздно уже. Надо идти домой. Сиди-сиди, голубчик. Чего ты так? Если будет нужно, пришлют за тобой. Пришлют? Ну, хорошо, посижу. Странно мы живем. Говорим и только. Мы накопили множество мнений. Мы с такой нехорошей быстротой принимаем их и отвергаем. А вот желаний... Нет у нас их, нет <свист> Это по моему адресу, да? Я говорю о всех а -а -а. Скучно мы живем Господа, помогите мне. Право это лишнее. Она Умоляю. написала новые стихи Ой, и дала мне слово прочитать их на нашем вечере в пользу детской колонии. Вот, я вот, прошу вот. прочитать сейчас здесь, господа, просите. Да прочитайте, я ну, люблю я прочитайте. вашу ласку. Ой, а что не ну, Да, проза скучная, скучная. Ну, дорогая моя, прочитайте, ну что вам стоит? Пойдемте за ними. Да, да где же вас, Михалыч? А он в кабинете, у него много работы. Я с ним немножко резко обошлась. Досадно видеть его только шутником, право Да, знаете, если бы вы немножко мягче с ним Он славный, его многие учили, но никто не ласкал Как всех нас Он жил с отцом, всегда пьяным, тот его бил Пойду к нему Вы все ближе сходитесь с Марией Львовной Она мне нравится, как она строго говорит обо всем Мария Львовна в высокой степени обладает жестокостью верующих Мое почтение, извините, Ольга, ты здесь? Скоро домой Хоть час, а ты гулял Павел Сергеевич, можно к вам завтра? Пожалуйста Это насчет колонии малолетних преступников Они опять там на накуролесили Бьют их там Вчера в газетах ругали нас с вами Я действительно давно не был в колонии Как-то все некогда Да-да-да И вообще некогда всем А дела нет Я вот устаю очень И сегодня неприятность Этот осел голова упрекает экономно. Больные много едят. И огромное количество хины. Болван. Во-первых, это не его дело. И потом, осуши улицы нижней части города. И я не трону твои хины. Ведь не пожираю я эту хину сам. Я терпеть не могу хины и нахалов. Стоит ли, Кирилл, раздражаться из-за таких мелочей? Право, пора уже привыкнуть. А если вся жизнь слагается из мелочей? И что значит привыкнуть? К тому, что каждый идиот суется в твое дело и мешает тебе жить? Голова говорит, нужно экономить. Ну и я и буду экономить. То есть это не нужно, это вредно для дела. Но я буду. У меня нет частной практики. Я не могу бросить это дурацкое место uh -huh. Да, потому что большая семья, ну, да, Кирилл? Ну, да, я это не однажды чуть -чуть, от тебя чуть -чуть, слышала И здесь ты мог бы не говорить чуть -чуть. об этом Бестактный, грубый человек О, Ольга, что ты? О, пусти, я это знаю, я слышала, пусти меня Вот, это совершенно случайно, это я так смущен Доктор чуть не опрокинул нас, что это с ним? Нервы, Ольга Алексеевна ушла Ушла. Не доверяю я этому доктору Он такой нездоровый, рассеянный Засовывает футляр очков чайной ложки И мешает в стакане своим молоточком Он может напутать в рецепте И дать чего-нибудь вредного Да, мне кажется, он кончит тем, что пустит себе пулю в лоб Вы говорите это так спокойно? Самоубийство часто среди докторов а Слова волнуют вас больше, чем люди Вы не находите? О, Варвара Михайловна Господин Шалимов приехал о, Боже, о, Я о, имею о, удовольствие о, видеть а, ну, Пожалуйста, да. прошу вас Сергей сейчас придет, проходите в кабинет Ну что, Варя? А, ничего так Жалкий человек я, да? Хочется сказать тебе что-то ласковое Да не знаю как Оставь меня, милый Варь, все еще не можешь помириться Нет, не могу Кого ты будешь ждать теперь? Не знаю.